Глава 47. На ферме Флинтком Эш предстоит молодьба последней скирды пшеницы. Мартовский рассвет на редкость бесцветен, и нельзя угадать, в какой стороне восток. На фоне сумеречного неба поднимается верхушка скирды, имеющая форму трапеции, Скирда стоит одиноко, вымытая и выбеленная зимними дождями и снегом. Когда Исхюет и Тесс пришли на поле, только по шороху и шелесту можно было догадаться, что другие их опередили. Однако скоро небо начало светлеть, и на верхушке скирды вырисовались силуэты двух мужчин. Они энергично готовили скирду, то есть срывали с нее соломенную крышу, прежде чем сбрасывать вниз снопы. Между тем Ис, Тес и остальные батрачки, облаченные в светло-коричневые фартуки, дрожали от холода. Фермер Гроби велел им прийти пораньше, чтобы к вечеру обязательно покончить с молодьбой. Возле самой скирды смутно виднелось красное чудовище, прислуживать которому пришли женщины. Это было деревянное сооружение с ремнями и колесами, молотилка, которая деспотически испытывает выносливость мускулов и нервов. Поодаль темнел другой неясный предмет, черный и сдержанно шипевший, и шипение это свидетельствовало о таившейся в нем силе. Длинная труба поднималась к небу параллельно ясеню. От этого предмета исходило тепло, и даже в темноте можно было угадать, что это паровая машина, которой предстоит быть источником движения этого маленького мирка. Подле машины стояла темная неподвижная фигура, высокая, мрачная, покрытая сажей и словно погруженная в транс. У ног ее лежала куча углей. Это был механик. Судя по виду и цвету одежды, можно было принять его за выходца из ада, который забрел сюда, в эту прозрачную и бездымную страну желтого зерна и бесцветной земли, совершенно ему чуждую, для того, чтобы изумлять и приводить в смущение ее обитателей. И вел он себя соответствующе. Работал вместе с земледельцами, но держался особняком. Он служил огню и дыму, а эти жители полей — злаком, погоде, морозу и солнцу. С фермы на ферму и из графства в графство путешествовал он со своей машиной, ибо в этой части Уэссекса паровая машина до сих пор еще вела бродячую жизнь. Он говорил со странным северным акцентом, был углублен в себя и не спускал глаз со своей железной спутницы, вряд ли замечая, что вокруг него происходит, и немало этим не интересуясь. С местными жителями он общался лишь постольку, поскольку такое общение было необходимо, и словно по воле древнего рока скитался здесь, служа своему владыке Плутону. Длинный ремень, соединявший передаточное колесо его машины с красной молотилкой, стоявшей возле скирды, был единственным звеном, связывающим его с земледелием. Пока снимали солому со скирды, он апатично стоял подле своего передвижного вместилища энергии, горячего и черного, вокруг которого вибрировал утренний воздух. В подготовительной работе он не принимал никакого участия. Угли были раскалены, пары разведены, и в любой момент он мог привести в движение длинный ремень, который по его воле будет двигаться с невероятной быстротой. Все, что находилось за пределами его машины, будь то пшеница, солома или хаос, нисколько его не интересовало. Если праздные зрители спрашивали его, кто он такой, он отвечал коротко «Механик». Когда Скирду приготовили, было уже совсем светло. Мужчины заняли свои места, женщины влезли наверх, и работа закипела. Фермер Гроби, или, как называли его, он, явился заблаговременно, и по его приказанию Тесс встала на площадку машины рядом с батраком, бросавшим пшеницу в молотилку. В ее обязанности входило развязывать снопы, которые передавала ей со Скирды из Хюетт. Затем Батрак брал у нее сноп и бросал колосья на вращающийся барабан, который в одну секунду их обмолачивал. После одной-двух заминок, порадовавших сердца тех, кто ненавидел машины, работа пошла на лад и продолжалась без перерыва до завтрака. На полчаса молотилку приостановили, а когда снова пустили в ход, то дело нашлось и для остальных батраков. Они возводили с соломы рядом с уменьшавшейся с пшеницы, полдничали на скорую руку там, где работали, а часа через два настало обеденное время. Неумолимые колеса продолжали вращаться, а назойливый гул молотилки словно пронизывал насквозь всех, кто находился неподалеку от вращающейся проволочной клетки. Старики, воздвигавшие соломенную скирду, толковали о тех временах, когда хлеб молотили цепами на дубовом полу Риги, когда даже при просеивании зерна применялся только ручной труд, когда работа шла медленнее, но результаты были куда лучше. Те, что стояли на скерде пшеницы, также могли немного поболтать, но работники, в их числе и Тэс, которые, обливаясь потом, обслуживали молотилку, не могли облегчить свой труд и коротким разговором. Эта непрерывная работа жестоко измучила Тэс, и она начала сожалеть, что вообще пришла на ферму Флинтком Эш. Женщины, стоявшие на скерде пшеницы и особенно Мэриан, могли оторваться от работы, чтобы глотнуть из фляжки элю или холодного чаю и переброситься отдельными фразами, вытирая потное лицо или счищая приставшую к платью солому и шелуху. Но для Тесс не было ни минуты отдыха. Пока вращался барабан, батрак, бросавший в него пшеницу, не мог прервать работу, и Тесс, подававшая ему развязанные снопы, не могла передохнуть, если ее не сменяла Мэриан, временами уступавшая ей свое место на полчаса, хотя Гроби и ворчал, что она развязывает снопы слишком медленно. Из соображений, скорее всего, экономических, на эту работу всегда назначали женщину, и Гроби поставил на молотилку Тес, мотивируя свой выбор тем, что была она не только сильной и выносливой, но и снопы развязывала быстрее, чем другие. Пожалуй, это было верно. Гул молотилки, мешавший разговорам, переходил в рев, когда иссякало в ней зерно. Так как Тесс и работник ни на секунду не могли отвернуться от машины, то Тесс понятия не имела о том, что незадолго до обеда на поле пришел какой-то человек и остановился возле второй скирды, следя за батраками и, в особенности, за Тесс. Он был одет в модный суконный костюм и вертел в руках изящную трость. «Кто это?» — спросила Исхюет у Мэриан. Сначала она задала этот вопрос Тесс, но та не расслышала. «Должно быть чей-нибудь дружок?» — кратко ответила Мэриан. «Ставлю гинею, что он бегает за Тесс». «Нет, за ней последнее время волочился методистский поп, а не этот Франт». «Да это он самый и есть». «Проповедник? Ничуть не похож». Он снял черный сюртук и белый галстук, сбрил бакенбарды, но все таки это он. «Ей-богу! Ну так я и скажу», — заявила Мэриан. «Не надо. Она скоро сама его заметит». «По-моему, не очень-то это хорошо. И проповедовать, и волочиться за замужней женщиной, даже если ее муж уехал за океан и оставил ее вроде как бы вдовой». «Ну, у него ничего не выйдет», — сухо отозвалась Ис. Ее также трудно сдвинуть с места, как увязшую в грязи телегу. Она только о муже своем и думает. Ни ухаживание, ни проповеди, ни даже громы небесные не смогут расшевелить женщину, именно когда ей больше всего нужно, чтобы ее расшевелили. Настал обеденный час, и молотилку остановили. Тесс покинула свой пост. От тряски машины ноги ее так дрожали, что она едва могла идти. «Следовало бы и тебе, по моему примеру, прикладываться к бутылочке», — сказала Мэриан. «Тогда бы ты так не побледнела. Ей-богу, можно подумать, что из тебя душу вытрясли». Добродушная Мэриан решила, что при виде гостя у измученной Тесс пропадет аппетит, и хотела увести ее к лестнице, чтобы спуститься на другую сторону скерды. Но в это время джентльмен выступил вперед и поглядел на них. Тесс тихонько вскрикнула: "Ох!" и быстро сказала: "Я пообедаю здесь на скерде." Нередко случалось им всем обедать таким образом, но сегодня дул резкий ветер, поэтому Мэриан и другие батрачки спустились по лестнице со скерды и расположились возле стога соломы. Этот джентльмен действительно был Алик Дербервиль, еще недавно странствующий проповедник, но теперь и костюм его, и внешний вид резко изменились. С первого взгляда было видно, что им овладела прежняя жажда наслаждений. И насколько это позволяли протекшие с тех пор три-четыре года, он снова превратился в того развязного красавца-щеголя, каким Тесс впервые увидела своего поклонника и так называемого кузена. Решив остаться на верхушке скирды, Тесс уселась среди снопов, так что ее было не видно снизу, и принялась за обед. Вскоре она услышала, как кто-то взбирается по лестнице, и через секунду на верхушке скирды, которая превратилась теперь в продолговатую и ровную площадку, показался Алик. Шагая по снопам, он подошел к Тес и молча уселся против нее. Тесс продолжала доедать свой скромный обед толстую лепешку, принесенную из дому. Между тем остальные работники удобно расположились на разбросанные у скирды соломе. Как видите, я опять здесь, сказал Дербервиль. Зачем вы меня мучаете? воскликнула она, и, казалось, всё ее существо дышало укоризной. Я мучаю вас. Мне кажется, я могу спросить, зачем вы меня мучаете? Но я вас не мучаю, да? ошибаетесь. Вы меня преследуете. Сейчас вы посмотрели на меня с горьким упреком. Вот такими я вижу ваши глаза и днем, и ночью. Тесс, с тех пор, как вы рассказали мне о нашем ребенке, все мои чувства, стремившиеся к небу, внезапно устремились к вам. Словно шлюзы открылись, и поток ринулся в новое русло. Русло веры отныне высохло. И это сделали вы. Вы. Она молча смотрела на него. «Как? Неужели вы совсем отказались от проповедования?» — воскликнула она. Хотя она в известной мере и восприняла от Энджела скептицизм современной мысли, во всяком случае настолько, чтобы презирать чересчур бурное проявление религиозного энтузиазма, но сейчас она немного испугалась, как испугалась бы всякая женщина на ее месте. Сделанный суровостью, Дербервиль ответил. «Окончательно. Я нарушил все обязательства с того дня», когда должен был произносить проповедь перед пьяницами на Кестербриджской ярмарке. «Чёрт его знает, что думают теперь обо мне братья. Ха-ха, братья. Несомненно, они обо мне молятся, оплакивают моё отступничество. По-своему, они неплохие люди. Но мне-то что? Мог ли я по-прежнему делать то, во что перестал верить?» Это было бы самым гнусным лицемерием. Среди них я бы играл роль Гименея или Александра, которых припроводили к сатане, чтобы они отучились кощунствовать. О, как вы мне отомстили! Я встретил вас невинную и обольстил. Через четыре года вы встречаете меня, ревностного христианина, И производите на меня такое впечатление, что, быть может, меня ждет теперь вечная погибель. Нет, тес, моя кузиночка, как я вас называл в былые времена, ведь это только болтовня, и незачем вам делать такое озабоченное лицо. Конечно, вы виноваты только в том, что сохранили хорошенькое личико и красивую фигуру. Я вас увидел на верхушке скирды, когда вы меня еще не заметили. «Этот узкий фартук обрисовывает вашу фигуру, а чепчик...» «Вам, девушкам-работницам, во избежании беды лучше не носить таких чепчиков...» Несколько секунд он молчал и смотрел на нее, потом с циничным смешком добавил. «Думаю, если бы холостяк-апостол, чьим представителем я себя мнил, увидел такое хорошенькое личико...» Он, как и я, позабыл бы о своем долге. Тес хотела было возразить, но эти последние слова лишили ее дара речи, и Дербервиль продолжал, как ни в чем не бывало. Ну, в конце концов, рай, который можете дать вы, не хуже, чем всякий другой. Но поговорим серьезно, Тес. Он встал, подошел ближе и прилег на снопы, опираясь на локоть. «С тех пор, как мы виделись в последний раз, я обдумал то, что вы мне передавали с его слов. Я пришел к тому заключению, что этим старым, изношенным заповедям не хватает здравого смысла. Ума не приложу, как мог я, заразиться энтузиазмом бедного пастора Клэра, и с таким пылом заняться святым делом, что даже его самого превзошел. Но ну, а то, что вы мне говорили в последний раз, со слов вашего удивительного супруга, чье имя до сих пор мне неизвестно, об этической системе, не опирающейся на догму, это меня совсем не устраивает. «Но ведь вы можете исповедовать религию любви». Доброты и целомудрие, хотя бы вы и не верили в то, что называют догматами. О, нет, это мне не по вкусу. Раз нет никого, кто бы мне сказал, «Если ты поступаешь вот так, то тебе будет хорошо после смерти, а если вот этак, будет скверно». Я не могу воспламениться, Черт возьми. «Я не намерен взвешивать свои поступки и страсти, раз нет никого, перед кем бы я должен был отвечать. Да и на вашем месте, моя дорогая, я бы рассуждал точно так же». Тесс пыталась возражать, сказать, что его тупой мозг путает теологию с моралью, тогда как на заре человечества эти два понятия ничего общего между собой не имели — Но Энджел Клэр был сдержан, когда говорил на эту тему, а она была слишком необразована и жила скорее эмоциями, чем рассудком, и поэтому ничего не могла доказать. «Но «Ну, да стоит ли об этом говорить?» — сказал он. «Я снова здесь, моя красавица, как и в былые времена». «Нет, не так, как тогда. Теперь иначе», — взмолилась она. И никогда я вас не любила. Ох уж, лучше бы у вас осталась ваша вера, вы бы так не говорили со мной. Вера меня лишили вы, и допадет вина на вашу милую головку. Ваш муж не подозревал, что его слова обратятся против него самого. Ха ха, я ужасно рад, что вы сделали меня вероотступником, Тес. «Я в вас влюблён больше, чем когда бы ты ни была, и вдобавок мне вас жаль. Хотя вы и молчите, а все таки я вижу, что живется вам плохо. Вами пренебрегает тот, кто должен о вас заботиться». Кусок не шел ей в горло, губы пересохли, она задыхалась. Голоса и смех, обедавших внизу на соломе, едва доходили до ее слуха, словно они находились за четверть мили отсюда. «Вы жестоки ко мне», — сказала она. «Разве могли бы вы говорить со мной так, если бы хоть немного меня любили?» «Правда, правда», — отозвался он, нахмурившись. «Я пришел не для того, чтобы упрекать вас за мои поступки». «Тесс, я не хочу, чтобы вы так много работали. Я для вас пришел сюда. Вы говорите, что вы замужем, и не я ваш муж. Быть может, вы сказали мне правду, но я его никогда не видел, его имя вы скрыли, и вообще он кажется мне мифом. Но даже если у вас есть муж, я считаю, я вам ближе, чем он. все таки я пытаюсь помочь вам в беде, чего не делает он». да благословит небо этого невидимку. Мне припоминаются слова сурового пророка Асии, которого я бывало читал. Знаете вы их, Тес? Погонится за любовником своим, но не догонит его, и будет искать его, но не найдет и скажет, «Пойду я и возвращусь к первому мужу моему, ибо тогда лучше было мне, нежели теперь». Тес. Моя двуколка ждет у подножья холма, а остальное вам известно. Любимая моя, не его. Она густо покраснела, пока он говорил, но не ответила ни слова. «Вы были причиной моего отступничества», — продолжал он, протягивая руку, чтобы обнять ее за талию. «Поэтому вы должны разделить мою судьбу и...» навсегда оставить этого осла, которого называете своим мужем. У нее на коленях лежала одна из кожаных перчаток, которую она сняла, когда принялась за обед. Не говоря ни слова, она схватила ее и, размахнувшись, ударила его по лицу. Перчатка была толстая и тяжелая, как рукавица воина, а удар пришелся прямо по губам. Ее закованные в и предки не раз наносили такие удары, и при наличии пылкой фантазии можно было подумать, что в поступке Тесс сказалась ее кровь. Алик, лежавший на снопах, вскочил. Алая капля выступила на губе, а через секунду кровь закапала на солому. Но он быстро овладел собой, спокойно вынул носовой платок из кармана и вытер окровавленные губы. Она тоже вскочила, но тотчас же опустилась снова на снопы. "Ну, накажите меня", сказала она, глядя на него испуганно и вызывающе, словно воробей, которому вот-вот свернут шею. "Ударьте меня, прибейте. Можете не бояться этих людей там у стога. Кричать я не буду. Однажды жертва на всю жизнь жертва. Таков закон". "Ну что вы, тес?" Невозмутимо сказал он. «Я понимаю ваши чувства. Однако вы ко мне очень несправедливы, забывая, что я женился бы на вас, если бы вы не лишили меня этой возможности. Разве я не просил вас быть моей женой? Отвечайте. Просили». А вы не могли согласиться. Но запомните одно. Голос его стал жестче. Гнев овладел им, когда он вспомнил, как искренне просил ее быть его женой и как отблагодарила она его сейчас. Он подошел к ней и схватил ее за плечи так, что она покачнулась. «Помни, когда-то я был твоим господином и снова им буду. Твой единственный и настоящий муж — я». Снизу донёсся шум, молотильщики поднимались с земли. — Ну, кончим ссориться, — сказал он, отпуская ее. Сейчас я вас оставлю, а за ответом приду позднее. — Вы меня еще не знаете, но я-то вас знаю. Она молчала, словно оглушённая. Дербервилль зашагал по снопам и спустился по лестнице, а внизу потягивались отяжелевшие от пива работники. Снова пустили в ход молотилку, снова зашуршала солома, а Тесс, двигаясь словно во сне, вернулась на свое место возле гудящего барабана и начала развязывать один сноп за другим.